Пасаремос, но пасаран! С раскатистым гулом тяжелые лидва полз по ночному небу, словно увязая то застекленным, как оранжевое рылом, то акульем гребнем плавником хвостового оперения, в болотных кучках облаков, поросших свинцово-серым каменным хом или рыжими лишаями. Когда, выглянув на мгновение, луна золотила их рваные закраины. На партизан! Особо надеяться не приходится! Сказал негромко, впрочем, негромко лишь относительно надсадного Варева моторов, отвернувшись от иллюминатора, майор Боско. Им там и самим туго приходится. Немцы в связи с нашим наступлением активизировали карательные действия. Из гор носу не выкажешь. Да и горы там. Он брезгливо махнул ладонью. Не ней одним словом. Потеряться негде. Сплошь изрезаны дорогами, где постоянно курсируют фашистские патрули на танках и бронемашинах. прикрывая дислокацию своих войск. И это, в общем-то, во-вторых. А во-первых, в тех горах население преимущественно татарское, и все их мужчины призывного возраста практически поголовно мобилизованы в батальоны самообороны. Так что все, что ты слышал от Григорьева, относительно активного содействия партизан». Мигель невольно обернулся на стрелка радиста, сидящего у перегородки пилотской кабины, свесив голову на грудь. Но тот, естественно, никак не отреагировал на незнакомую ему речь, да и вообще, похоже, задремал. Пока не досаждали немецкие истребители, и радиосвязь была под запретом, делать ему, в общем-то, было нечего. — На все это наплевать и растереть, — заключил майор. — Рассчитывать можно только на себя. — А как же... — приподнял сросшиеся черные брови старший лейтенант Пиралья. — Все эти разговоры о продовольствии от партизан. «Об их отвлекающих действиях! Помощь подполья!» «Какое подполье, Хуан?» поморщился майор. «Вдоль магистрали джанкой Керч. местных отселили, где не немецкие гарнизоны, так полицаи из татары-власовцев. Где ты их тех подпольщиков искать будешь? И главное, как? А насчет продовольствия?» Мигель понизил голос, хотя и так старшие диверсионные группы разговаривали чуть слышно и не глядя друг на друга. чтобы не привлекать внимание товарищей. Булатов сказал, что у него там в горах люди от голода мрут, а на просьбы сбросить продовольствие... Это при том, что, судя по численности, им-то и надо всего тонн 25-30. Каганович посылает его нахрен. Мол, милостыню не подаем, сами добывайте. Партизановы или где? Майор помолчал и добавил, раздраженно втыкая в ящик боеприпасов, Загнутый кончик немецкого десантного ножа. Нашли тоже леса Белоруссии, где в глухомане дивизии пятать можно и по целым волостям советскую власть держать. — С радиосвязью, значит, тоже, — глухо пробормотал Старлей. Майор Босе неопределенно пожал плечами и покосился на связиста группы, молоденького почти мальчишку, сержанта Родриго Виески, нервно перебирающего в пальцах янтарные чётки. с незатейливым католическим распятием. «Это единственное, что твердо обещал Владимир Семенович. Булатов-то есть!» Майор повернулся к своему заму. «Организовать надежную радиосвязь группы с центром через отряд беседина, если мы их найдем, конечно. Больше они нам ничем помочь не...» Его оборвал ревун сигнализации, зашедшийся прерывистым воем. Зеленые сполохи заметались по трюму транспорта. высвечивая мертвенной бледностью сосредоточенные лица десантников. «Приготовиться!» — скомандовал, похоже, что и не проснувшись окончательно, стрелок-радист, и, хватаясь за кожаные петли поручней, двинулся к люку. Из-за перегородки пилотской кабины, пригнувшись, вынырнул штурман с планшетом, задрав ладонью на седой ежик-волос пилотский шлем с ларингофоном. Он осмотрелся. Через ранцы и ящики грузовых парашютов Добрался к Мигелю и закричал ему в самый наушник кожаного шлема. «Ориентиров по магистрали никаких! маскировка, мать их! Но я почти уверен, мы где-то здесь!» Он постучал пальцем по годовым кольцам высоты низин топографической карты под прозрачной целлулоидной пленкой планшета. «Километрах в десяти-пятнадцати от станции!» «Где-то здесь!» Без энтузиазма, но и не слышно, повторил Мигель и крикнул в ответ. «Партизанских костров не было?» «Нет!» — замотал головой штурман. «Да их и не обещал никто! Отряд Беседина на вторую неделю на связь не выходит! Вы же знаете! Тем не менее, я выбрасываю вас здесь, в контрольном месте и в контрольное время!» Штурман для пущей доходчивости постучал пальцем, но теперь под циферблату массивных командирских. «Только еще один разворот сделаем, чтобы было точно 3.30! Чем черт не шутит? Вдруг появится? если, конечно, отряд Беседина, Но вы понимаете...» Невесело хмыкнул он и добавил, пригнувшись к наушнику Мигеля еще ниже. «Не знаю, есть у вас такая информация или нет, но на Шкуровской наши девчонки, ночнушки...» Он имел в виду летчиц ночного бомбардировочного полка. Майор босы понял это без пояснений. «Видели выгрузку большой пехотной части Румын». Майор поднял на него иронический прищур, черносливно-сизого глаза на терракотовом фоне лица. Парашютная амуниция и снаряжение десантника на майоре были укреплены поверх формы румынского горного стрелка, короткой бурой штормовки с капюшоном, выленивших почти до бриджей хаки, заправленных в кожаные краги поверх ботинок. Пилотка с наушниками, застегнутыми под козырьком, заправлена под погон без знаков различия, вместо них дубовые листки в два ряда. и полоски нашивок на обоих рукавах. Тоже майор, штаб-офицер. «Ну да!» — усмехнулся штурман. «Вижу вы, в курсе!» «В курсе!» — кивнул майор, и, подавая пример, затянул под подбородком ремешок шлема. «Петров!» — надсадным воплем окрикнул штурмана из кабины пилот. «Есть огни на площадке!» «Ты видал?» — искренне удивился Петров. «Кажется, там, на небе!» «Для вас тоже пару-тройку архангелов завербовали!» Он ткнул пальцем в низкий потолок салона и исчез за броневой перегородкой. Впрочем, через минуту, когда штурман выглянул обратно, лицо его было уже не таким, радостно-вдохновенным. Коротко махнув перчаткой, он подозвал Мигеля. «Слушай, майор, такое дело!» Он озадаченно почесал седой ежик на низком лбу. «Все вроде бы точно, как уговорено, на случай прекращения радиосвязи. Пятое число месяца. Время-то резервная площадка опять-таки». «Не тяни», — помурчился Мигель. «В чем дело?» «Огней четыре, а не три, как положено», — вместо штурмана ответил пилот командира экипажа, уткнувшись виском летчицкого шлема в боковое стекло. «И что это значит?» — нахмурился Мигель. «Все что угодно». Повернул к нему усталое небритое лицо пилот. «Может, по оплошности. Не соблюли должную конфигурацию. Может, лишний костерок для сугреву развели?» «Что им? Трех погреться мало?» Невольно удивился Мигель. «Кому ж охота торчать на виду, как под фонарем на бульваре?» Пожал плечами пилот. «Костры не маленькие Хоть и в ямах, а видать шагов за сто». «Что будем делать?» «Вам решать, майор!» Развел руками. На мгновение выпустив рычаг штурвала, командир. «По инструкции, мы должны вернуться, но если вы все же решите рискнуть...» Он сделал паузу. «Препятствовать мы вам не будем. Это, кстати, тоже инструкция!» Добавил он многозначительно. «Устная! Только решайте быстрее, мы уже заходим!» «Мы прыгаем!» Не задумываясь, вставил Мигель. «Только...» Командир экипажа обернулся на него вопросительно. «Только протяните нас минуты три в сторону от площадки!» Командир понятливо кивнул. «Лады, но на восток! Площадка на утёсе! Труднодоступна со всех остальных сторон!» «Удачи!» — похлопал Мигеля по брезентовой лямке парашюта штурман. «Поклажу, как договаривались, сбросим секунд через десять после вас! Ищите прямо на юго-востоке! Метров за двести пятьдесят, триста, не ближе!» Дверь грузового трюма отъехала на рычагах. Вдоль ребристого борта снаружи лицо выпускающего стрелка радиста обжег хлесткий ледяной ветер. Первый! крикнул он было задыхаясь от ветра, но, увидев сумрачный взгляд меделя, отступил от пусковой тали. Первый! Пошел! скомандовал сам командир группы, и в черную бездну канул сапер Антонио Гарментерос. Второй! Мама мия! Нарочито-патетически вскрикнул пулеметчик Луис Мендес с немецким МГ на животе, со скалопендрой пулеметной ленты, уходящей через плечо за спину, и исчез в ночи, словно в небытие. Что-то проворчал, отстегнув карабин от штанги. Старшина, Альхандро Бара. Когда украдкой поцеловав серебряное распятие, последним из дюжины десантников, кроме командира группы, разумеется, в неправильном гавале двери, Показался в Вьеске. Глаза ему вдруг ослепила огненно-белая вспышка. Луч прожектора высветил до мельчайших подробностей внутренность трюма за его спиной. Выбелил смуглое лицо с детски изумленными, расширенными глазами и непокорными вихрами, налипшими на лоб из-под кожаного шлема. — Еста! — вскрикнул Мигель, рефлекторно схватив юнца за плечо. Тот обернулся. В глазах Родриго были одновременно мой вопрос и твердость ответа решимость и нерешительность, и, как показалось майору, боль и укоризна. Майор сглотнул горлом, кивнул, и мальчишка исчез за бортом, исчез в темном проеме, который был уже не зевом колодца, до краев полного холодной, но мертвенно бесстрастной ночи, а вратами ада. Оживавшего огнями своих пыточных котлов Словно боясь выпустить вески из виду Мигель выпрыгнул тотчас за ним А ты чего напросился? Спросил, не оборачиваясь Сергей Широко шагая в жухлых папоротниках Будто и не по кабаней тропе А по аллее какого-то благоустроенного Парка культуры и отдыха Ты же с ночного! Володька ответил не сразу Признаваться, что за Сергеем Хачариди он готов был идти хоть к черту на рога, лишь бы позволили. Хотелось как-то не очень. Детский сад какой-то, честно слово. Чувствуешь себя карапузом в штанишках с помочами, увязавшимся за пионером-барабанщиком, а тебе скоро 17. Но что делать, если рядом с отрядной легендой, с везунчиком, он всегда чувствовал себя героем Фенемора Купера, этаким юным траппером, Бледнолицым другом краснокожего вождя. И то, правда, с греческой, конечно, но все-таки вполне индейской горбинкой носа на смугловатом лице, с упрямо сжатыми губами и пронзительным взглядом угольных глаз. Глаз, когда по птичьи, как у ястреба, безжизненных, если они выслеживают уже обреченную дичь, когда со смешинкой превосходства, если начинает везунок в компании ли... Походя ли, вышучивать беззлобно, но обидно, чью-то нерасторопность или, хуже того, трусость. Походил Серега на партизанского такого чингачкука. В короткой, как простреленной рыжей кожанке, распахнутой на бронзовой груди, и кавалерийских галифе с кожаной задницей. «Перья вставлять некуда», — подумал Володька Сердито, — но от того Сердито, что сам понимал, — завистливо. Походил Хачериди на великого воина, куда более чем, скажем, сам Володька на зверобоя, в своем школярском черно-драповом пальтишке, даром, что подрезанном Арсением Малаховым под матросский бушлат и ушанке типа хэнде-хох с вечно разбросанными в росюшами «Гоша там!» — наконец запоздало ответил Володя, припомнив, что на запасную костровую и впрямь отправился его друг по лагерным несчастьям. Кубанец Георгий Маслов. — Вот я и беспокоюсь. — Гошка! — удивился Сергей. — А он как там очутился? Вроде его же не назначали. — Направили, чтоб Мамбетову помочь. — Рифату! — переспросил Серега, обернувшись мельком через плечо. — А что с ним сталось? — Ногу, говорит, растер! — ответил Володя. И с полным ощущением своей опытности добавил, презрительно фыркнув. — Говорит, аж загноилась! как будто нельзя портянки подсушить или подорожник. — Сушить без толку, стирать чаще надо, — механически заметил Сергей. С минуту-другую они шли молча, только шуршал бурыми перьями папоротник. Везунчик будто раздумывал о чем-то своем, перегоняя травяную былинку из одного уголка рта в другой. И вдруг спросил, по-прежнему не оборачиваясь, а когда это он умудрился ноги себе растереть? «Неделю как отряд на базе, без переходов?» «Кто?» — не сразу понял Володя. «А, Мембетов? Не знаю!» — пожал он плечами. «Наверное, когда радиста на Кайтар-Дак отводил. В овечий кож, эта пещера такая!» Везунок даже остановился. Бровь его недоверчиво изломилась. «А когда должны были вернуться радисты группа прикрытия?» Будто припоминая, пробормотал он себе под нос и сам же ответил. Еще вчера, однако вернулся один проводник, сказал, что радисты парни еще задержатся, а ему там торчать незачем и объедать нечего. Странно все это, хотя... Он помотал головой, словно отгонял на муху. Хотя хрен бы он вернулся, если бы... Но все-таки проверил свою догадку. Не догадку, подозрение или сомнение, уточнив у Володи. «Пещеру показать! Рифат сам вызвался!» «Ну, в общем-то...» — задумался тот, пользуясь случаем, чтобы опустить жестянки с пулеметными дисками. Когда Радис стал расспрашивать, нет ли тут где подходящей высотки с пещерой или гротом, он и рассказал про вечью. С тех пор, как на горных дорогах Старокрымской гряды появились немецкие тупорылые манопеленгаторы с серебристыми кольцами антенн на камуфлированных кунгах, Сеансы радиосвязи с Большой Землей проводились на порядочном удалении от партизанских баз, чтобы не навести ненароком карателей. Предпочтение отдавалось местам с пещерами поблизости или под скальными козырьками. Радист говорил, что в таком случае достаточно втянуть антенну рации под укрытие, чтобы мгновенно экранировать сигнал, если что. И так же быстро можно было восстановить радиосвязь. пока зондеркоманда, как правило, сопровождавшая пеленгатор в фургоне или бронетранспортере, успеет развернуться. Хоть пещера, хоть грот, хоть удобный скальный козырек, во много раз сужали сектор распространения радиоволн, так что зачастую пеленг немцы взять не успевали, передачу перехватывала только одна машина. «Он же тут вроде как еще в двадцатых партизаничал!» «Говорит, они и тогда в вечем коше что-то вроде ганпы держали!» Продолжал, разминая красные полосы на пальцах Володька. Для удобства ношения по две жестянки с магазинами в одной руке, ручки у них были сдвинуты на один бок, но все равно они, согнутые из стальной проволоки, врезались в ладони нестерпимо. И «Интересно только, кто такие были эти «они?» проворчал Серега Хачериди. «Не батыры, а часом!» Володька не понял толком, кто такие эти батыры. Не знал по малолетству и особенностям образования кубанец, что это был татарский повстанческий отряд, боровшийся против большевистка Махновского вторжения в Крым в 1920-1921 х годах, но вполне уловил недвусмысленные нотки сомнения в словах везунчика и неуверенно, только из чувства справедливости А может, чтобы отвоевать себе малость прав на собственное мнение? Возразил. Не, Рифат нормальный мужик. Свой! Сколько раз татарских часовых снимали, поколным зубы заговаривал. И это ты считаешь нормальный мужик? насмешливо прищурился Серега. Ладно, походу разберемся.